Глава девятнадцатая. Крым. Судак. Вечером, как обычно, закончив работу, Загид вышел из здания. У входа, к его удивлению, его поджидал Виктор Сергеевич, с которым недавно его зачем-то познакомил заказчик. «Добрый вечер, Загид», — поздоровался тот с ним. «Здравствуйте, Виктор Сергеевич», — сказал Загид, пожимая протянутую руку. «У меня к вам разговор по поводу вашей работы». «Ну, хорошо, давайте переговорим», — пожал плечами Загид немного напряженно. Они пошли вдоль по улице, разговаривая. «Я бы хотел, чтобы вы, как вы закончите здесь работу, приехали делать такие же шкафы на моем объекте». Сразу взял быка за рога Виктор Сергеевич. «Это не очень далеко отсюда, тоже в Крыму, в Паритините. Знаете такой поселок?» «Знаю». — кивнул Загид, собираясь сразу сказать, что не сможет, но собеседник не дал ему продолжить. — Там мы построили пансионат. Нужно будет оборудовать шкафами три верхних этажа. Объем работы будет побольше, чем здесь, раза в два. Но я вам в помощь дам еще двух своих специалистов. Обучьте их и втроем управитесь быстро. — Я не смогу, — покачал головой Загид. — Но вы так сразу не отказывайтесь, — сказал Виктор Сергеевич. «Это хорошее предложение. И платить я буду не меньше, чем платит вам сейчас Кудзак». «Дело не во плате», — пожал плечами Загид. «Я сразу говорю, что не смогу, потому что физически у меня не получится у вас поработать. Я живу в Москве и работаю там пожарным, здесь я в отпуске. Как только отпуск закончится, вернусь на работу. Мне нравится работать пожарным, и бросать я это не хочу». «Шкафы для меня — это просто как дополнительное увлечение, поэтому я совершенно точно знаю, что не смогу выполнить ваш заказ, и поэтому сразу же ставлю вас в известность, чтобы не подвести «Не думаю, что вам стоит мне отказывать», — сказал Виктор Сергеевич, нахмурившийся. «Отказ я не приму». «Что значит «не приму»?» — усмехнулся Загид. «Это же работа по найму» то есть я могу соглашаться могу не соглашаться это вы и так думаете сказал виктор сергеевич уперев руки в бока я всегда получаю то что хочу поэтому объясню вам прямо чтобы вы не имели иллюзий я прекрасно знаю что кудзак работает с вами без всякого договора а значит вы занимаетесь незаконной деятельностью я на это закрою глаза если мы договоримся Но если только попробуйте отказать мне, я вас с АБХСС сразу познакомлю. И поедете вы не в Москву пожары тушить, а в тюрьму за экономическое преступление. И после такой статьи про работу пожарного можете вообще забыть. Как и про Москву, собственно, насколько я знаю. Так что, когда вы там заканчиваете? Кудзак сказал, что через две недели. Вот. «Значит, через две недели я жду вас в своем пансионате в Порт-Инете. Адрес и мой номер телефона вот здесь». Виктор Сергеевич сунул в руки Загиту листок бумаги. «Но я не смогу», — повторил Загит растерянно. «У меня отпуск закончится. Надо будет возвращаться». «Мне без разницы, как вы это решите. Уволитесь или уговорите свое начальство отпуск за свой счет дать» пожал плечами Виктор Сергеевич. «Но если не появитесь у меня вовремя, пеняйте на себя. Я слов на ветер не бросаю, и возможности отправить вас в места не столь отдаленные у меня более чем достаточно. В том числе есть связи и в АБХСС в Москве, если вдруг решите просто туда от меня сбежать. Шутить со мной не советую. До встречи в Портоните». Развернувшись и даже не попрощавшись, Виктор Сергеевич пошел обратно к своей машине. Загид, кипящий от ярости и одновременно растерянный, направился домой. «Святославль. Приехали к Шанцеву. Он с Натальей Кирилловной нас уже во дворе ждал». «Приехали, гости дорогие!» — раскрыл он объятие, едва мы с Галией из машины вышли. «Так а парни ваши где?» — Оставили в паланге, маленькие еще, чтобы на два дня их с моря дергать на перекладных, — объяснил я. — Жаль, жаль. Я уже Наталье своей расписал, какие они у вас хорошенькие. Она уже и помочь с ними приготовилась. — Да, жаль, что деток не привезли, — поддержала его и супруга. — А вы к нам в Москву вдвоем приезжайте осенью в гости. Там с ними и познакомитесь, — предложил я. — Спасибо непременно, — пообещал Шансов. — и то верно я постоянно в москву езжу а жену ни разу и не взял с собой виноват надо исправляться винтик кстати на нас даже и не подумал гавкать при всем его зверском виде с выучкой у него все в порядке хозяева людей вошедших встречают не волнуются. значит его дело маленькое стоять в сторонке и не отсвечивать нужен будет позовут это не значит что я не держал его на всякий случай в поле зрения Трудно забыть нашу первую встречу. Ну и еще я знаю, как он порвал того бандита, что на шансова напал с братом. Так что спиной я к нему все же поворачиваться не буду. Очень удивился, кстати, как тесен мир, когда по описанию шансова узнал, что это были те же самые бандиты, что мне однажды угрожали. Прошли в дом, а там, как я и был уверен, уже стол в гостиной накрыт. И свободного места на нем нет, словно в гости к шансовым Приехали не два человека, а минимум шесть-семь. Наталья Кирилловна очень добросовестная хозяйка. Чего уж там. Сходили, вымыли руки, и хозяева усадили нас за стол. А прокинули по рюмке за встречу. — Кстати, Паша, по поводу гостей пока не забыл. Брату моему, Алексею, я про него тебе уже рассказывал. Он под Благовещенском живет. Нужно будет в Москве несколько дней по делам в конце августа перекантоваться. Может он у вас пожить. А он уже вас с разносолами разными дальневосточными угостит. Да, конечно. И можно без разносолов. Только если мы еще не приедем из Паланги, ему нужно будет к Ахмаду обращаться за ключом. Надо будет ему телеграмму отбить, чтобы знал, что к чему. Кстати, про Ахмада вы уже знаете? — Что именно? Поля родила уже? — Да, и это тоже. Сын у него. — Вот молодцы какие. А я, признаться, перепутал. Решил почему-то, что в середине августа только ребенка им надо ждать. Искренне обрадовался Александр Владимирович. А Наталья Кирилловна его за руку нежно взяла. Очень они хорошо смотрелись в этот момент. — следующий приезд обязательно поздравлю их. А ты, я так понял, еще на какие-то новости намекаешь? — Да. У него теперь новая работа. В начальнике министерские подался. Теперь он руководитель группы инспекционного контроля Министерства автомобильных дорог РСФСР. Ну, надо же! Шансов был искренне поражен. Такой мощный карьерный скачок. Затем он хитро прищурился. «Скажи, Паша, твоих рук дело?» — спросил он меня. Ну, я его только познакомил там, с кем нужно. Не стал отрицать я того... О чем ему сам ахмат потом и так расскажет обязательно они же с ним старые друзья так что тайн городить не будут ужин работа вчера первый раз вышел притащил талоны всякие в разные хорошие места очень доволен этим был а полеля уже вернулась с ребенком домой спросила наталья кирилловна нет там Кесарева было до конца недели еще поддержит А Ахмат, кстати, договорился, что ему, как она с ребенком домой вернется, отпуск дадут до конца августа. Так что, если надумаете вдруг, можете пока мы в Паланге и в гости к нему съездить. У нас поживете, квартира полностью пустая. — Чудеса какие! — покачал головой Александр Викторович. — Только на работу перешел новую, да еще на такую серьезную министерскую, и ему сразу и отпуск дают. — Ну, это я уже не стал комментировать. Посидели еще где-то пару часов, а потом за нами Тимур, с Светка и Диана с Фердаусом зашли. В поздний вечер уже, все же жара спала, так что мы решили всей компанией по городу прогуляться, старых друзей проведать. Шансово нам нашу комнату показали, белье постельное показали, где положили, да и вышли во двор проводить. Сказав, что винтик их разбудит, если мы совсем уж поздно с прогулки вернемся. Вот в этом уж точно никаких сомнений быть не может. Кого-то из наших общих знакомых на свадьбу позвал, спросил я Тимура. — о как же? Валеру и Женьку, ты их знаешь. — Валера, тот, что с моей одноклассницей встречаться начал Анжелой? — спросила его Галия. — Как у них, кстати, не разбежались еще? — Да, тот самый. И нет, не разбежались. Вместе на свадьбу придут. — Здорово. Тогда сегодня к Анжеле можно не идти чем более, да не далеко. На свадьбе встретимся. — Так а кого еще позвал? — спросил я Тимура. — Директора нашего пригласил. выручил он меня тогда, очень вырусил. — этот и молодец, — кивнул я. — А, и НВПшника нашего, Аркадия Наумовича. Все же мы с Веткой нашли общий язык в его тире главным образом. Ну и в целом мужик хороший, только добра нам желал. — Правильно, — одобрил я. — «Ну и мать будет со своим начальником, Борисом Львовичем». «Как у них все? Серьезно?» — спросила Диана. «Ну, мне трудно сказать. Я же здесь не живу постоянно. но ну, вроде бы, когда». Как, «Как у вас все завтра по времени будет?» — спросил брата. «В десять роспись, потом пофоткаемся в городе и в столовую к двум часам. Она у нас до десяти вечера снята». «Мы тогда отлучимся часов в шесть с Галией». «Зачем — Зачем? — удивился Тимур. — Да хочу отпросить завтра на вечер Славку у его полковника. Посидим вчетвером где-нибудь с его эмой пару часов, обсудим их переезд в Москву, а потом обратно в столовые вернемся. — Зачем тогда уходить? Зови их в столовую. Не стал нас найдутся, я на два места больше заказывал, кстати. Должен был мой хороший друг из училища приехать с невестой, но он ногу сломал три дня назад, когда катался на мотоцикле. Сложный перелом на растяжке лежит, так что два места оплачено, но никого не будет. Спасибо, я им скажу, но сам знаешь, как оно бывает. Начнут беспокоиться, что подарок не подготовили. Если уж уговорил, то тогда так и сделаем. Ну, ты уж постарайся. У нас, конечно, с твоим Славкой отношения большей частью непростые были. Ну, так и с тобой тоже было то же самое. Пора исправлять. Прогуляли мы в тот вечер три часа, зашли к брату Галии Руслану, она ему подарки, что привезла из Болгарии, отдала, прошлись по друзьям Тимура и Ветки, вернулись к Шансовым. Повезло, они еще не спали. Винтик пару раз рявкнул, нас опустили тут же. А с утра я сразу позвонил полковнику Нестерову, Славкиному командиру. Уговорил Владимира Филипповича отпустить его на сегодня на свадьбу с пяти часов. Раньше смысла все равно не было. Эмма только к тому времени прибежит с работы до да переоденется. Командир части Славку позвал и трубку передал Вот так и вопрос решился с их с Эммой походом на Тимурову свадьбу. Согласился бы Славка сам по себе на нее идти или нет, уже стало неважно. Командир его именно на нее и отпустил. Так что я велел Славке прихватить Эмму и приходить с ней в столовую. Сразу также предупредил, что подарок не нужен. Я, эми заплачу то, что у нас с ней по договору положено, журналистскому. А она уж с этой суммы пусть что-то на подарок Тимуру и ветки и выделяет. Сразу после звонка мы с Галией собрались и пошли к дому Тимура. Равновато, конечно, но так уж положено, что родственники должны пораньше собираться. Свадьба свадьбой. А я все думал, как помочь Диане разобраться с этим колумбийским инцидентом. Учитывая, как ЦРУшники свирепствуют в Колумбии, рассказанное мной Диане вероятность вполне могла воплотиться в реальность, и во время очередной поездки за рубеж к ней запросто могут подойти люди в темных костюмах и арестовать ее. Тем более, если все так и случится, это будет уже не просто подозрение, а вполне себе доказанная связь Дианы с КГБ. Наконец, мне пришла в голову простая мысль что я все по советской привычке продумываю варианты, в которых не задействованы большие финансовые средства, которыми располагает Диана и ее семья. Речь же идет о проблеме в капиталистической стране, а там подавляющая часть проблем, в отличие от Советского Союза, легко решается за деньги. Первые идеи, что пришли мне в голову, были достаточно чернушными нанять в Италии или Франции, куда уж там Диана сейчас поедет, каких-нибудь частных детективов, давно зашедших за грань закона, чтобы спалить к чертям собачьим тот дом, который колумбийские революционеры в написанной для Дианы записке обозначили как место жительства своего связняка, чтобы когда туда приедет связной от КГБ налаживать отношения с этой группировкой, это было технически невозможно». Нет ни дома, ни человека, с которым можно хоть что-то обсуждать. Но сразу же понял, что идея паршивая и может создать для Дианы гораздо больше проблем прямо сейчас. А вдруг этот частный детектив стучит в полицию, сдаст им Диану вместе с ее заказом на поджог дома в чужой стране. Ну и до кучи не хочу я брать грех на душу. Можно заказать, конечно, чтобы дом этот спалили, когда в нем никого нет». Но какие у тебя гарантии, что исполнители будут с этим заморачиваться? Им-то что? Кинул коктейль Молотова, получил деньги и свободен. И тот факт, что я никогда не узнаю, погибли кто-нибудь там при пожаре, не означает, что меня не будет мучить совесть за такой возможный вариант. Так что я решил отказаться от всего сомнительного и достаточно быстро пришел к совершенно нормальной идее. Даже просиял из-за того, что она никак не была связана с каким-либо криминалом. А задача решала вполне надежно. Колумбия сейчас, как и в 21 веке, достаточно нищая страна. К тому же я сильно сомневаюсь, что колумбийские революционеры своего связного посадили где-нибудь в элитном районе. Скорее всего, это достаточно бедный район, а значит, недвижимость там стоит дешевле грязи по меркам тех денег, которыми сейчас располагает Диана. Так что я поспешил найти Диану, отвел ее под те же вишни, под которыми мы в прошлый раз беседовали, и сказал «все». Придумал я, как тебе решить эту проблему с Колумбией. «Да?» — откровенно обрадовалась Диана. «Рассказывай быстрее». «Вы можете прямо сейчас вместе с Фердаусом отправиться снова в Европу. «Да не то, что можем. Мы планировали именно это сделать», — ответила Диана. «Мы же так и не отдохнули нигде. Сам понимаешь, эта поездочка в Латинскую Америку точно отдыхом считаться не может. Хотя я, конечно, очень довольна результатом. Пять процентов акций крупного предприятия на дороге не валяются». «Значит так», — сказал я, хмыкнув на ремарку о пяти процентах акций. «Как приедешь?» — Куда вы там намылились? Найди самое, что ни на есть крупное агентство недвижимости, которое готово по прихоти богатого человека осуществить любую сделку на территории любой капиталистической страны и закажи им приобрести ту недвижимость, которую твои колумбийцы обозначили как точку для связи с КГБ». — То есть? — вылупилась на меня Диана шокирована Ну, ты ж теперь богатая девушка. Купишь через посредника ту квартиру или дом, где сейчас сидит этот связной и ждет агента КГБ. Вот практически уверен, что он там ее просто снял, и эта недвижимость ему не принадлежит. А владельцам нужно предложить такую сумму, чтобы они с удовольствием захотели продать эту недвижимость. А как купишь, то сразу же прикажешь, как домовладелица, тут же выставить связного революционеров на улицу. Если упрется, скажи пригрозить полиции. Вряд ли связной революционеров захочет доводить спор до прихода полиции, просто тихо свалит в туман. И все получится. Сомневаюсь, что КГБ успеет до того, как ты все это сделаешь, если ты не будешь медлить послать туда своего человека. — Думаешь, мне это будет по деньгам? — спросила Диана, прикусив губу. «Ну, ты уже не прежняя бедная девочка из Святославля. Колумбия — нищая страна. Уверен, что тебе это будет по карману». «А ведь и точно», — обрадовалась Диана. «Так? А КГБ не сможет выяснить, кто именно купил этот дом?» «Практически уверен, что этот вопрос их не будет волновать», — покачал я головой. «Сама себе представь ситуацию. Придет туда этот агент, который, скорее всего, на нелегальном положении в Колумбии». Явно будет очень нервничать, бояться какой-нибудь подставы. Спросит он этого твоего там Хосе или кто у тебя там в записке. Ему скажут, что такой тут больше не живет, и он поспешно уйдет оттуда. Но если хочешь подстраховаться, то кто тебе мешает? Прикажи этому агентству недвижимости открыть на тебя какую-нибудь подставную фирму в Швейцарии и купить эту недвижимость на нее». В Швейцарии обожают богатых людей и делают все для их конфиденциальности. Никто не в силах окажется выяснить, что за этой фирмой стоишь именно ты, даже КГБ. Швейцарские законы полностью защитят твою анонимность». «Да, ты прав, я уже не прежняя нищая святославльская девчонка». Сначала задумчиво, а потом с разгорающимся в глазах энтузиазмом сказала Диана. «Пашка...» Спасибо тебе огромное, что выручил, то выручил. А через несколько месяцев не забудь сдать эту квартиру или дом, что у тебя там, в аренду, чтобы недвижимость не стояла и витшала, а приносила деньги. Помни о том, чему я вас учил на уроках рыночной экономики. Деньги должны делать деньги. Потом будет даже забавно через несколько лет, если окажется, что эта покупка станет вполне себе даже выгодной по тем дивидендам, что будет приносить от аренды. «Спасибо, я так и сделаю», — Диана так обрадовалась, что чуть в ладоши не захлопала. Пусть она уже и не нищая, но в ней еще очень много от дворовой девчонки. «Давай. Можешь даже полностью от Фердауса не таиться. Скажи, что хочешь на дивиденды, что будешь получать от акций чемоданной фабрики, приобретать недвижимость по всему миру и сдавать. Пока что фирма откроешь в Швейцарии, на которой будешь эту недвижимость приобретать». — Главное, чтобы он не знал, что ты сразу и приобретешь первую недвижимость, в особенности в Колумбии. — Договорись, чтобы из Швейцарии тебе ничего на твой адрес не присылали, никакой отчетности. Вы же там в Бальцана совсем рядом живете. Будешь время от времени сама в Швейцарию заезжать и справки наводить. — Да, это хорошая идея. Если я скажу, что делаю это по твоему совету, он сразу успокоится. — Подтверди, если тебя спросят. — Конечно. — заверил ее я.